Часть одиннадцатая. Телефон зазвонил ровно через пять минут, и Андрей сразу поднес трубку куху. «Ну, что там?» — спросил он. «Было трудно, но я смог», — с гордостью воскликнул Стив. «Выкладывай быстрее, не томи», — произнес Терентьев. «Так вот слушай». Я покопался в банковских базах и выяснил, что Мари недавно оплатила своей кредитной картой аренду дома сроком на один месяц, но почему-то на чужую фамилию. И я тут же пробил фирму недвижимости, в которой она делала платеж, и узнал адрес этого дома. «Записывай». «Диктуй». Стив продиктовал адрес. — Спасибо, — сказал Терентьев. — Теперь скинь мне фотографии всех троих. — Сделаем. — С меня причитается, — улыбнулся Андрей. — А ты знаешь, что я долгу оставаться долго не люблю. — Знаю, знаю, — рассмеялся Стик. До скорых встреч, Андрюха. Терентьев положил трубку в карман и быстро вышел из дома. Он прошел до стоянки, сел в свой автомобиль и сразу уехал. Не прошло и двух минут, как на той же стоянке, визжа тормозами, резко остановился огромный черный внедорожник. В машине было четверо якудза, а Такео сидел на переднем сидении около водителя. «Где же эта машина?» — спросил он когда их внедорожник остановился. — Не знаю, шеф, — ответил здоровенный гангстер, сидевший за рулем. — Может быть, мексиканцы нас обманули? — Вряд ли, — произнес Такео. Они же не самоубийцы. — Что будем делать, шеф? — опять спросил водитель. — Может быть, доложим Токахаси? — Ни в коем случае, — отрезал Такео. Подожди, дай мне подумать. Он откинулся на спинку сиденья и начал размышлять. Итак, русский уехал, и они не успели. Куда он поехал, неизвестно. Возможно, что его засечет какая-нибудь уличная банда. Но сколько до этого пройдет времени, тоже непонятно. Но ведь к кому-то он здесь приезжал. Наверняка заходил в какой-то дом, иначе почему его автомобиль стоял некоторое время пустой? Такео опять обернулся и посмотрел на улицу. В какой дом Терентьев мог заходить, думал он, отгадать невозможно, поэтому надо зайти во все. И тут Такео вдруг увидел, как возле одного из домов Остановился серебристый Бентли, и из него вышел молодой человек. Повинуясь не разуму, а скорее какому-то необъяснимому внутреннему порыву, таке выскочил из внедорожника и пошел к нему. И уже приближаясь, японец узнал в этом человеке известного киноактера Александра Б. Сегодня у Александра было прекрасное настроение. Режиссер позвонил рано утром и назначил встречу на завтра. Сенатор Паркер сдержал слово, ибо и был счастлив. Он даже почти забыл ночное происшествие, потому что все мысли были о предстоящих съемках. Александр не мог усидеть дома и поехал в клуб покатать шары на бильярде. Он даже не стал звонить своему водителю, решив, что уже сам давно не сидел за рулем своей машины. Бэй приехал домой из клуба уже к обеду. Он остановил машину около дома и пошел открывать замок. Эта процедура его очень раздражала, и уже давно надо было установить автоматические ворота, открывающиеся с брелока. Но его сосед почему-то был категорически против этого, и Александру всегда надо было выходить из машины, чтобы проехать к дому. Но сейчас, когда Бэй купил этот дом, уже никто не помешает ему установить автоматику. Александр открыл замок и распахнул ворота. Потом повернулся и вдруг увидел, что возле его машины стоит Молодой японец в строгом черном костюме с аккуратной стрижкой и смотрит на него. Актер улыбнулся и полез в карман за авторучкой. Вообще-то автографов на улице я не даю, произнес он. Но сегодня у меня хорошее настроение, поэтому для вас я сделаю исключение. Давайте, где надо расписаться? Он достал ручку а другую руку протянул в сторону стоящего перед ним человека. И японец тоже улыбнулся и подошел к Александру вплотную. — Вы меня неправильно поняли, мистер Бэй, — проговорил он. — Я просто хотел узнать у вас кое-что. — Что именно? — удивленно спросил киноартист. — Дело в том, что у нас здесь пропала одна моя вещь. Продолжал ты «Какая?» Александр в недоумении пожал плечами. «Деньги, мистер Бэй». Лицо японца сразу стало серьезным. «Много денег». «Скажите, что вы об этом знаете?» В глазах Александра отразился ужас. Он вздрогнул от неожиданности и выронил ручку сразу все понял он схватил актера за локоть втолкнул его в открытые ворота и прижал спиной к забору сейчас вы мне расскажете все что знаете яростно зашипел он прямо в лицо александру отойдите от меня взвизгнул тот я ничего не знаю я вызову полицию смею вас уверить мистер бэй что вы не успеете этого сделать, — произнес гангстер и с этими словами откинул полу своего пиджака, показывая актеру пистолет, висевший у него на поясе. Остальные бандиты, сидевшие в машине, увидели, что что-то происходит, и двое из них вышли из внедорожника. Они подошли к воротам, а в машине остался только один водитель. Такео забрал ключи у актера и передал одному из своих людей. Задани машину во двор и закрой ворота, сказал он и повернулся к Александру. А мы с вами, мистер Бэй, зайдем в дом и побеседуем. Гангстер, к которому обратился Такео, со всех ног бросился исполнять приказания своего шефа. Александр был как в тумане. Страх сковал его разум, и киноактер начал приходить в себя только тогда, когда понял, что сидит на диване в холле своего дома. «Итак, мистер Бэй, не будем терять времени», — быстро заговорил Такео, доставая из кобуры пистолет. «Сейчас вы мне все расскажете, и мы исчезнем». Александр в какой уже раз пожалел, что ввязался в эту историю, но все-таки решил показать свое упрямство. — Я ничего не знаю, — буркнул он себе под нос. — Я думаю, что вы просто не понимаете всего драматизма ситуации, в которую попали, — произнес бандит, прикручивая к стволу пистолета глушитель. И я больше не буду задавать вам вопросов, а просто буду по очереди стрелять в разные части вашего тела до тех пор, пока вы не заговорите сами. Артист боязливо покосился на пистолет, и его забила мелкая дрожь. — Начнем, мистер Бэй, — сказал Текео абсолютно спокойно и приставил пистолет к коленке Александра. И в этот момент Александр сдался. — Стойте! — в ужасе воскликнул он. — Я сейчас все расскажу. — Прекрасно, мистер Бэй. Гангстер убрал пистолет от ноги киноартиста. — Я вас крайне внимательно слушаю. Александру очень часто приходилось попадать в такие ситуации, но только на съемках однако кино есть кино а жизнь есть жизнь поэтому бэй рассказал бандиту все про сенатора и его помощника про то как он помогал им вытаскивать из дома чемоданы с деньгами и даже о начинавшихся съемках с его участием такео внимательно его выслушал ни разу не перебив лишь когда бэй замолчал Он задал ему пару ничего не значащих вопросов. «Хорошо», — наконец сказал гангстер. «Я все понял, и нам с вами пора заканчивать беседу». Он поднял пистолет и направил его в лицо артиста. «Вы же обещали сохранить мне жизнь, если я вам все расскажу», — простонал Александр, втянув голову в плечи. «Разве?» — удивился Текео. «Ничего такого я не припоминаю». Его лицо в это время было совершенно невозмутимо. Он передернул затвор, и Александр вздрогнул всем телом от характерного железного звука. И тут в кармане японца неожиданно зазвенел сотовый телефон. Бандит переложил пистолет в левую руку, а правый достал трубку. «Слушаю вас, Оэбун», — произнес он в телефон, отойдя в сторону и понизив голос. «Какие новости, Такео? послышалось из трубки. «Все в порядке, мистер Такахаси, ответил бандит. «В это дело был замешан киноартист Александр Бэй». И я сейчас у него. Это тот, кто играл главную роль в фильме «Неподдельный убийцы"? Именно он, Ойбун. Трубка молчала несколько секунд. Не трогай его, Такео. Наконец раздался голос. Я не понял, Ойбун. В недоумении сказал бандит. Ты меня услышал. Проговорил Пекахаси. Бэй останется жив. Но это против правил, Ойбум! В недоумении воскликнул Токео. — Мне повторить свою просьбу? Нет, Ойбум, ответил гангстер. И я все понял. После этого в трубке раздались короткие гудки, и он положил ее в карман. Текео задумался. Такого никогда раньше не было. Все свидетели непременно уничтожались, и это был негласный закон. Именно так поддерживалась жесткая конспирация, и именно это было одной из причин могущества Якудзе. Но сейчас Айбун пренебрег этим правилам, и это было беспрецедентно. Старик размяк, — подумал Текео. Он стал слишком чувствительным, и это может плохо кончиться. Но я знаю, что надо делать. Текео уже давно хотел занять место Такахаси, но у него не было для этого подходящего повода. Старик имел очень большой авторитет и начал свою карьеру в Якудзе еще в те времена, когда Текео еще не родился на свет. Но сейчас... Молодой японец понял, что именно сейчас он может стать главой организации, подвинув своего босса. «Сатоши сам приближает свою смерть», — подумал Такео и обернулся к Александру. «Ладно, мистер Бэй», — произнес он, — «мы уходим. Но вы должны забыть все, что сегодня с вами произошло. Если вы это случайно...» Вспомните, то мне придется нанести вам еще один визит. Вы меня поняли? Да-да, конечно, — закивал Александр. Такео усмехнулся, потом повернулся и, больше не говоря ни слова, вышел из дома.